Глава 13. Анализ ценных бумаг на практике. Сравнение четырёх компаний. Данная глава посвящена практическому применению анализа ценных бумаг. Мы произвольно выбрали четыре компании, акции которых зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это корпорация Эльтра, образованная в результате объединения компаний Electric Auto Light и Mergent Hauler, Linotype, компания Emerson Electric, производитель электротоваров и электроники, Emery Air Freight, экспедиторская компания, работающая в отрасли авиационных грузоперевозок и корпорация Emphert, которая раньше занималась только производством оборудования для бутилирования, а теперь специализируется и на строительном оборудовании. Сноска Из четырёх компаний, выбранных гремом до настоящего времени, только компания Emerson Electric сохранила свою организационно-правовую форму. Корпорация Eltra больше не является независимой компанией. В 1970-е годы она слилась с корпорацией Bunker Reimo, специализирующейся на передаче брокерским конторам котировок акций через ранние версии компьютерных сетей. Чем чем раньше занималась Эльтра, сегодня занимается корпорация Hannibal, компания, которая раньше называлась Emery Air Freight, сегодня является подразделением корпорации CNF Incorporated. Корпорация Emhart в 1989 году купила корпорацию Black and Decker. Конец сноски. Три производственные компании из этого списка во многом схожи, но между ними есть и различия. В нашем распоряжении имеется значительный объем финансовых и операционных данных, дающих всестороннее представление о бизнесе и интересующих нас компаний. В таблице 13.1 представлены данные, характеризующие положение четырех компаний на фондовом рынке и их деятельность в конце 1970 года – В таблице показаны также некоторые ключевые коэффициенты, отражающие с одной стороны финансовые результаты компании, а с другой цены акций. Далее мы прокомментируем, каким образом финансовые результаты компании отражаются на курсе её акций. Последним этапом исследования будет сравнительный анализ компаний для поиска общих черт и закономерностей, которые могут быть полезными для консервативного инвестора, занимающегося операциями с обыкновенными акциями. Таблица 13.1. Сравнительный анализ ценных бумаг четырёх компаний, акции которых зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже. При сравнении четырех компаний наибольшее удивление вызывает тот факт, что значение их текущих коэффициентов цена-прибыль колеблются более значительно, чем производственные и финансовые показатели. Цены акций двух компаний «Эльтра» и «Эмхарт» были весьма скромными. Они превышали среднюю прибыль за 1968-70-е годы всего в 9,7%, и 12 раз, соответственно. Аналогичный показатель для фондового индекса Доу-Джонса составил 15,5%. Цены акций двух других компаний, Emerson и Emery, превышали среднюю прибыль более значительно, соответственно, в 33 и 45 раз. Различие показателей в значительной степени объяснялось более высокими темпами роста прибыли последних двух компаний. за предыдущие годы особенно хорошо шли дела в сфере грузовых авиаперевозок. Впрочем, и темпы роста прибыли первых двух компаний были вполне приемлемыми. Для полноты картины следует рассмотреть основные финансовые показатели четырёх компаний, представленные в таблице 13.1. Первое рентабельность. А. Все четыре компании демонстрировали Удивительное отношение прибыли к балансовой стоимости, но значение этого показателя у компаний Emerson и Emery были значительно выше, чем у двух других. Высокий уровень рентабельности инвестиций часто сопровождается высокими годовыми темпами роста прибыли на акцию. Сноска: смотри строку чистая прибыль на акцию, балансовая стоимость, таблицы 13.1. Конец сноски. У всех компаний, кроме Эммери, значения коэффициента прибыль/балансовая стоимость в 1969 году были лучше, чем в 1961 году. Однако у корпорации Эммери этот показатель был очень высоким и в 1961 году, и в 1969 году. Б. Показателем мощи или слабости промышленных компаний обычно служит величина прибыли на доллар выручки. Здесь мы используем отношение операционной прибыли к продажам, взятое из бюллетеня Listed Stock Reports, выпускаемого агентством Standard Poor's. Все 4 компании всё-таки демонстрируют удовлетворительные показатели, но особенно впечатляют показатели компании Emerson. Второе. Стабильность. Показателем стабильности является максимальное отклонение величины прибыли на акцию в течение любого года из последних 10 лет от его среднего значения за три предыдущих года. Отсутствие отклонения свидетельствует о стопроцентной стабильности. На этом основании стабильными можно считать две компании, но даже в плохом уровне, в 1970 году уровень стабильности компании Эльтра и Эмхардт снизился лишь незначительно на 8%. Для сравнения, для компаний, входящих в расчёт индекса Доу Джонса, этот показатель упал на 7%. Третье рост. Две компании с низкими значениями коэффициента цена-прибыль демонстрировали удовлетворительные темпы роста, которые в обоих случаях превышали соответствующий показатель для компаний входящих в расчёт фондового индекса Доу-Джонс. Впечатляют показатели компании Эльтра, учитывая невысокое значение указанного мультипликатора, хотя темпы роста двух компаний с высоким значением коэффициента, разумеется, были более впечатляющими. Четвёртое финансовое состояние. Финансовое состояние трёх компаний было хорошим, о чём свидетельствует практически нормальное соотношение текущих активов и текущих обязательств, превышающее стандартное соотношение 2 к 1. У Emery Air Freight значение этого коэффициента было ниже, Но следует учитывать, что её бизнес отличается от бизнеса трёх других компаний. Учитывая хорошие показатели Эммери, ей не составит труда привлечь необходимые финансовые ресурсы. Все компании характеризуются сравнительно незначительным объёмом долгосрочной задолженности. Обратите внимание на фактор размывания акций. Рыночная стоимость низкодивидендных конвертируемых привилегированных акций Emerson Electric на конец 1970 года составляла 163 миллиона долларов. Мы учли фактор размывания в соответствии с общепринятым методом, рассматривая привилегированные акции как обыкновенные акции. И окончательный в кавычках показатель прибыли снизился примерно на 10 центов на акцию или на 4%. Пятое дивиденды. большое значение имеет длительная история непрерывных дивидендных выплат. В этом отношении лучшие показатели демонстрировала компания Amhart, которая выплачивала дивиденды на протяжении всего периода, начиная с 1902 года. Показатели компании Eltra очень хорошие, компании Emerson вполне удовлетворительные, а компания Emery Air Freight новичок. Разброс значений коэффициента дивидендных выплат рассматриваемых компаний не кажется чрезмерным. Текущая дивидендная доходность дешёвой пары акций в 2 раза превышает дивидендную доходность дорогой пары, что соответствует их коэффициентам цена/прибыль. 6. Динамика цен На читателе должен произвести впечатление процентный рост цен акций всех четырёх компаний, если принять во внимание ценовые минимумы и максимумы на протяжении последних 34 лет. Во всех случаях мы учитывали дробление акций. Обратите внимание, что для фондового индекса Доу-Джонса соотношение между максимальным и минимальным значением составило 11 К одному. Для наших компаний это соотношение составило всего лишь 17 к одному для Мхард и 528 к одному для Эмери Эйрфрайт. Сноска. В каждом случае грэм использует данные, представленные в разделе Б, таблицы 13-1 и делит максимальную цену за период 1936-68 годов. на минимальную. Например, для компании Emery максимальная цена акций 66 долларов, пределение на минимальную цену 0,125 тысячных доллара даёт 528. То есть соотношение между максимальной и минимальной ценой составляет 528 к 1. Конец носки. Такой низкий рост цен характерен для акций большинства старых компаний. Он свидетельствует о широких возможностях получения прибыли, которые существовали на фондовых рынках в прошлом. Но они могут свидетельствовать и о том, насколько серьёзными были спады на медвежьих рынках до 1950 года, когда цены падали до минимальных значений. В 1969-70-м годах и Элтро, и Эмхарт пережили падение котировок акций более чем на 50%. Компании Эмерсон и Эмери также пережили серьезное, но менее значительное снижение курсов акций. Акции Эмерсон восстановились и достигли своего исторического максимума. До конца 70-го года акции Эмери в начале 1970-го. первого года. Основные особенности четырёх компаний. Emerson Electric. Полная рыночная стоимость компании Emerson Electric огромна, она превышает стоимость трёх остальных компаний вместе взятых. Сноска. В конце 1970 -го года рыночная капитализация компании Emerson 1,6 миллиарда долларов действительно была бешеной, учитывая средние размеры компаний того времени. В конце 2002 года общая рыночная стоимость обыкновенных акций компании Emerson составляла около 21 миллиарда долларов. Конец носки. Эта компания один из наших гигантов Гудвелла, о которых мы расскажем далее. Финансовый аналитик, имеющий, к счастью или к сожалению, хорошую память, сможет провести аналогию между компанией Emerson Electric и Зенит Радио. Эта аналогия будет неутешительной. Компания Зенит на протяжении многих лет показывала блестящие Темпы роста ее капитализация в 1966 году составляла 1,7 миллиарда долларов. Однако в 1970 году прибыль компании сократилась наполовину по сравнению с 43 миллионами долларов в 1968 году, а курс акций составил 22,5 доллара по сравнению с 89 долларами в том же году. высокие рыночные оценки были кут за собой и высокие риски. Emery Air Freight. Компанию Emery Air Freight считают самой многообещающей из всех четырёх рассматриваемых компаний с точки зрения будущих темпов роста при условии, что высокое значение коэффициента цена прибыль, который составляет более 40, Расчет производился на основе максимального значения объявленной прибыли, оправдается хотя бы частично. Темпы роста компании в прошлом были самыми впечатляющими, но в будущем они могут оказаться не столь высокими, учитывая, что отправной точкой роста в 1958 году были жалкие 570 тысяч чистой прибыли. Чаще всего по мере роста бизнеса и прибыли поддерживать прежние высокие темпы роста становится все труднее. В случае с компанией Эмери самое удивительное то, что ее прибыль и рыночная стоимость продолжали быстро расти и в 1970 году наихудшим для отрасли авиаперевозок. Это само по себе немалое достижение. Но возникает вопрос. Не угрожают ли будущей прибыли такие неблагоприятные факторы, как рост конкуренции, ухудшение условий новых соглашений между экспедиторами и авиакомпаниями и так далее. Возможно, придётся немало потрудиться, чтобы проанализировать все эти риски, однако консервативный инвестор обязан учитывать их, если он намерен принимать исключительно взвешенные решения. Эмхардт и Эльтра На протяжении последних 14 лет компания Мхард гораздо больше преуспевала в бизнесе, чем на фондовом рынке. В 1958 году её акции продавались по цене, в 22 раза превышавшей прибыль. Примерно такой же коэффициент цена-прибыль отмечался и у компании, акции которой входили в расчёт фондового индекса Доу-Джонса. С того времени прибыль Мхард утроилась. Тогда как прибыль компаний, входящих в расчёт фондового индекса Доу-Джонса, выросла менее чем вдвое, однако цена акций компаний при закрытии рынка в 1970 году была лишь на уровне 1/3 максимальной цены 1958 года, в то время как Доу-Джонс закрылся на уровне 43% аналогичного максимума. Ситуация с Элтера примерно такая же. Складывается впечатление, что акции и той, и другой компании не привлекают сегодняшних инвесторов. При этом все показатели деятельности обеих компаний выглядят, на удивление, хорошо. Каковы же их перспективы? Нам трудно что-либо сказать по этому поводу, но вот что писали аналитики Standard Poor's об этих четырех компаниях в 1970-е. первом году. Элтра долгосрочные перспективы. Некоторые операции носят циклический характер, но достигнутая конкурентная позиция и диверсификация бизнеса служат смягчающими факторами. Emerson Electronic. Несмотря на адекватную цену 71 доллар в данный момент, акции могут быть привлекательными в долгосрочной в перспективе продолжающаяся политика приобретения других компаний наряду с сильной позицией в отрасли и ускоренным ростом международного бизнеса может указывать на возможный дальнейший рост объёмов продаж и прибыли. Every Air Freight. С учётом текущей ситуации акции оцениваются достаточно высоко, 57 долларов, но их можно рассматривать и в качестве выгодного объекта инвестиций на долгосрочную перспективу. Эмхерд, несмотря на ограничения, вызванные сокращением в этом году капиталовложений в сфере производства стеклотары, прибыль должна вырасти благодаря улучшению конъюнктуры в 1972 году. Акции стоит держать при цене 34 доллара а выводы многие финансовые аналитики могут считать акции компаний Emerson и Emery более привлекательными, чем акции двух других компаний. Во-первых, из-за их более сильных позиций на рынке, и во-вторых, из-за более высоких темпов роста прибыли. В соответствии с нашими принципами консервативного инвестирования, Первый фактор не является определяющим при выборе акций, так как он способствует скорее спекуляциям. Второй фактор более релевантен, но и его также следует учитывать с определёнными оговорками. Может ли прошлый рост и вероятные благоприятные перспективы компании Emery Air Freight оправдать цену акций, которая более чем в 60 раз превышает недавнюю прибыль? Примечание: В марте 1972 года акции компании Envery продавались в 64 раза дороже её прибыли за 1971 год. Конец примечания. Наш ответ таков. Может, но только для инвестора, глубоко изучившего возможности этой компании и пришедшего к абсолютно твёрдым и оптимистическим выводам, Подобный ответ однако не подходит для осторожного инвестора, который должен убедиться в том, что не совершает типичную для Уолл-стрит ошибку, проявляя чрезмерный энтузиазм по поводу перспектив роста отдельной компании или фондового рынка в целом. Сноска. Грем был прав. В 1972 году акции компании Emery стоили дешевле, чем акции других компаний из списка 50 самых популярных, а 1 марта 1982 года журнал Forbes сообщил, что с учётом инфляции компания Emery с 1972 года потеряла 72,8% своей стоимости. В конце 1974 года, по данным инвестиционных аналитиков из Latehold Group, Миннеаполис, курс акций компании Emory упал на 58%, а коэффициент цена-прибыль снизился с 64 до всего лишь 15. Чрезмерный энтузиазм. два слова в кавычках, от которого предостерегал Грем, быстро испарился. Может быть, со временем акции восстановили свои позиции, и компания компенсировала потери. Нет, не совсем. Специалисты Lytle Group считали, что каждая 1000 долларов, инвестированная в акции компании Emery в 1972 году, в 1999 году стоила всего 839 долларов. Точно так же инвесторы, которые переплатили за акции интернет-компаний в конце 90-х годов, не смогут окупить свои инвестиции за несколько десятилетий или вообще никогда. Конец сноски Аналогичное предостережение можно высказать и в отношении компании Emerson Electric, акцентируя особое внимание на текущей рыночной оценке её гудвилла, нематериальных активов, стоимость которых превышает 1 млрд долларов. Следует добавить, что для электронной отрасли некогда, ходившей в любимчиках фондового рынка, сегодня наступили тяжёлые времена. Компания Emerson является исключением, но ей придётся и в дальнейшем на протяжении многих лет доказывать свою исключительность вплоть до того времени, когда цена закрытия 70 -го года будет полностью оправдана соответствующими финансовыми показателями. В отличие от Emerson и Emory Eltra и Ehrhardt, их акции стоят соответственно 27 и 33 доллара. Имеют все признаки компании, цена акций которой в значительной степени опирается на стоимость что свидетельствует о достаточной защищённости инвестиций. В данном случае инвестор может, если пожелает, считать себя одним из совладельцев компании, долю в которой он покупает по цене близкой к балансовой стоимости. Сноска: исходя из уровня цен Довоё время Грым считает, что инвесторы мог приобрести акции этих двух компаний по цене несколько выше балансовой стоимости. Смотрите третью строку раздела Б таблицы 13.1. Конец сноски. Уровень рентабельности бизнеса этих компаний долгое время был удовлетворительным, стабильность прибыли и темпы её роста в прошлом также на удивление высокими. Руби компании отвечают семи статистическим критериям, что позволяет включить их акции в портфель пассивного инвестора. Эти критерии будут подробно рассмотрены в следующей главе, а сейчас мы лишь перечислим их. Первый адекватный размер компании. Второй достаточно устойчивое финансовое положение. Третий Хорошая дивидендная история. Выплата дивидендов на протяжении как минимум 20 лет. Четвёртый. Отсутствие убытков на протяжении последних 10 лет. Пятый. Рост прибыли на акцию как минимум на 1/3 за 10 лет. Шестой. Цена акции, превышающая чистую стоимость активов, не более чем в полтора раза. Сеймуй цена акций, превышающая среднюю прибыль за предыдущие 3 года, не более чем в 15 раз. Мы не пытаемся прогнозировать будущую прибыль компаний Eltra и Hemhardt. В диверсифицированном портфеле обязательно обнаружатся акции, которые разочаруют владельца. Среди них вполне могут оказаться и акции одной из двух вышеуказанных компаний или даже обеих. Однако инвестор, чей инвестиционный горизонт достаточно широк, может ожидать вполне приемлемой доходности от диверсифицированного списка акций, отобранных в соответствии с перечисленными выше критериями, к которым он может добавить и собственные, по крайней мере об этом свидетельствует многолетний опыт. И наконец, ещё одно замечание. Опытный финансовый аналитик, даже согласившись с нашими выводами относительно данных четырёх компаний, в конце 70-го года вряд ли порекомендовал бы держателям акций Emerson или Emery продать их и приобрести взамен акции компании Eltra или Amherst. Ведь получив такую рекомендацию, инвесторы должны были ясно понимать и принимать философию, лежащую в её основе. Вряд ли можно ожидать, что в любом краткосрочном периоде пара акций с низкими мультипликаторами прибыли превзойдет пару акций с высокими мультипликаторами, последние пользуются любовью рынка, и на волне этой любви они могут плыть очень и очень долго. Решение о покупке акций «Элтро» и «Эмбхарт» вместо акций «Эмерсон» и «Эмери» должно быть осознанным решением инвестора «Эмбхарт». ориентирующегося не на внешний блеск, а на истинную стоимость. Таким образом, в значительной степени политика инвестирования в обыкновенные акции зависит от выбора индивидуального инвестора. Более подробно мы поговорим об этом в следующей главе. Комментарий к главе 13. В ВВС существуют правила стрелки на 6 часов. Это означает, что всегда надо знать, кто летит за вами и может вас сбить. Большинство самолётов сбивают из-за того, что пилот смотрит только вперёд, забывая посмотреть назад, как часовая стрелка, которая показывает 6 часов. Опасно считать себя в безопасности. Дональд Кутина, генерал ВВС США. компании на букву Е. Следуя примеру Грэма, проведём сравнительный анализ или аналитическое сравнение четырёх компаний по состоянию на 31 декабря 1999 года. Это позволит обнаружить самые дикие перекосы в оценке акций за всю историю фондового рынка. Компания Emerson Electric, тикер EMR, была основана в 1890 году. Это единственная компания из списка ГРЭМа, которой удалось дожить до наших дней. Она производит широкий ассортимент продукции, включая электроинструменты, кондиционеры и электромоторы. Корпорация EMR. EMC Corporation, тикер EMC, основанная в 1979 году, занимается автоматизацией хранения электронной информации в компьютерных сетях. Корпорация Expeditors International of Washington, тикер EXPD, основанная в Сиэтле в 1979 году, организует грузоперевозки. по всему миру. Корпорация Exodus Communications, Tiger EXDS, разрабатывает и управляет сайтами корпоративных клиентов, а также предоставляет прочие интернет-услуги. Впервые она вышла на фондовый рынок в марте 1998 года. В таблице 13.2 Представлены цены акций, финансовые показатели и рыночные оценки этих компаний по состоянию на конец 1999 года. Таблица 13.2. И бизнес Emerson Electric не светит, но греет. Самые дорогие из четвёрки Грэма акций Emerson Electric являются самыми дешёвыми из нашей четвёрки. Бизнес Emerson Electric, относящийся к так называемой старой экономике, в 1990-е годы казался немного скучным. Кому в век интернета была интересна компания, производящая громоздкие пылесосы для сухой и влажной уборки? Акции компании, казалось, погрузились в анабиоз. За 1998-1999 годы рост их курса отстал от роста фондового индекса Standard Poor's на 49,7%. Но акции акциями, а что с самой компанией Emerson? В 1999 году она продала товаров и предоставила услуг на сумму, 14,4 миллиарда долларов, то есть почти на 1 миллиард долларов больше, чем в предыдущем году. Из этой выручки 1,3 миллиарда долларов составила чистая прибыль, что было на 6,9% больше чем в 1998 году. На протяжении предыдущих пяти лет среднегодовые темпы роста прибыли на акцию составили 8,3%. Дивидендные выплаты компании Emerson более чем удвоились до 1,3 доллара на акцию. Балансовая стоимость акции увеличилась с 6,69 доллара до 14,27 доллара. сотых доллара. По данным Value Line, на протяжении 1990-х годов нормы чистой прибыли и рентабельность капитала Emerson, ключевые показатели эффективности бизнеса, оставались стабильно высокими, соответственно, около 9 и 18%. А более того, прибыль компании Emerson росла на протяжении 42 лет, а дивиденды в течение 43 лет подряд. Это пример самого длительного роста в американском бизнесе. В конце года акции компании Emerson оценивались рынком в 17,7 раза выше величины чистой прибыли на акцию. как и продукция Эмерсон сама компания никогда не бросалась в глаза но её акции были надёжными и неперегретыми и mc пределы рост доходность акций корпорации mc в 1990-е годы была удивительно высокой поскольку их цена выросла точнее говоря подскочила более чем на 81 Тысячу процентов. Вложив в начале 1990 года в акции компании AMC 10 тысяч долларов, в 1999 году вы получили бы 9,1 миллиона долларов. акции EMC обеспечили своим владельцам доходность на уровне 157,1% в одном только 1999 году, больше, чем акции Emerson принесли за восемь предыдущих лет. Компания никогда не выплачивала дивиденды, она удерживала всю прибыль, чтобы капитала хватило для дальнейшего непрерывного роста. сноска Как будет показано в главе 19, на практике это часто означает для дальнейшего обогащения высшего руководства компании. Конец носки. При цене 54 и 625.000 долларов на 31 декабря 1999 года акции компании котировались в 103 раза выше отчётной прибыли за год, то есть оценивались рынком примерно в 6 раз дороже в относительных величинах, чем акции Emerson. А как у EMC обстояло дело с бизнесом? В 1999 году объём выручки увеличился на 24% или до 6,7 млрд долларов. Прибыль на акцию достигла 92 центов по сравнению с 61 центом в предыдущем году, то есть выросла на 51%. В течение пятилетнего периода, который закончился в 1999 году, прибыль AMC ежегодно росла на 28,8%, а будущее выглядело ещё более радужным, поскольку все ожидали, что бум интернет-бизнеса будет продолжаться вечно. На протяжении 1999 года генеральный директор EMC неоднократно высказывал мнение, что выручка компании в 2001 году вырастет до 10 миллиардов долларов с 5,4 миллиарда в 1998 году. Сноска 30 декабря 1999 года CNBC в ведущей программе Ron Insana задал генеральному директору компании EMC Майклу Рутгерсу вопрос: "Будет ли двухтысячный год и последующие годы такими же благоприятными, как 1990-е?" "Да, и даже лучше, потому что всё ускоряется", ответил Рутгерс. На вопрос, инсаны не переоценены ли акции компании IMC, Рутгерс заметил: "Я думаю, перед нами открываются поистине неограниченные возможности. Говорить о том, насколько переоценены акции вообще, сложно, но сегодня происходят такие радикальные перемены, что если вам удастся угадать победителей, А я убеждён, что компания EMC относится к их числу, вы будете щедро вознаграждены в будущем. Конец цитаты. Конец сноски. Для этого ей потребовалось бы обеспечить среднегодовые темпы роста на уровне 23%, поистине гигантская цифра для предприятия такого размера, но аналитики Олл-стрит и большинство инвесторов были уверены, что EMC это под силу. В конце концов, на протяжении предыдущих 5 лет ей удалось более чем удвоить объём выручки и более чем утроить величину чистой прибыли. Однако по данным Value Line с 1995 по 1999 год норма чистой прибыли и EMC снизилась с 19 до 17,4%. Рентабельность капитала упала с 26 и 80 до 21%. Прибыльность ещё оставалась высокой, но уже начала снижаться. В октябре 1999 года компания приобрела корпорацию Data General, которая добавила примерно 1,1 млрд долларов к выручке EMC за этот год. Если вычесть из отчётной выручки вклад Data General, окажется, что объём продаж вырос с 5,4 млрд долларов в 1998 году до 5,6 млрд долларов в 1999 году, то есть всего на 3,6%. Иными словами, реальный темп роста компании EMC в 1999 году был весьма незначительным, несмотря на то, что страх перед компьютерной проблемой 2000 заставил многие фирмы израсходовать на новые технологии колоссальные суммы. Сноска. Проблема 2000 была связана с тем, что, как считалось, миллионы компьютеров во всём мире перестанут работать 1 января 2000 года, поскольку Разработанное в 60-е и 70-е годы программное обеспечение не предусматривало использование дат в операционном коде после 31.12.1999. В 1999 году американские компании потратили миллиарды долларов на защиту компьютеров. Однако 1 января 2000 года коллапса не случилось. Конец сноски. Expeditors International of Washington без груза проблем. В отличие от акций EMC, акции компании Expeditors International of Washington ещё не научились летать. Хотя в 1990-е годы они ежегодно росли в среднем на 30%, большая часть этого роста пришлась на 1999 год, когда доходность акций взлетела до 109,1%. За год до этого акции Expeditors поднялись лишь на 9,5%, отстав при этом от фондового индекса Standard Poor's более чем на 19 процентных пунктов. э, что происходило с бизнесом компании Onrus? Он рос достаточно быстро. С 1995 года выручка в среднем ежегодно увеличивалась на 19,8%, и к концу 1999 года почти утроилась, составив 1,4 млрд долларов. Прибыль на акцию ежегодно возрастала на 25,8% Дивиденды увеличились на 27% в год. У компании Expeditor с не было долгосрочной задолженности, и её оборотный капитал с 1995 года почти удвоился. По данным Value Line, балансовая стоимость акций увеличилась на 129%, доходность капитала более чем на 1/3, составив 21%. Судя по всему, у Expeditors был отличный бизнес. Но маленькое транспортно-экспедиционное предприятие со штаб-квартирой в Сиэтле, осуществлявшее большую часть своих операций в Азии, никому не было известно на Уолл-стрит. Только лишь 32% акций находились в портфелях институциональных инвесторов. Фактически у компании «Экспедиторс» было всего 8,5 тысяч акционеров. В 1999 году после удвоения цена акций компании в 39 раз превышала чистую прибыль, заработанную в этом году. Они стоили не то чтобы дешево, но и не так безумно дорого, как акции EMC. Exodus Communications Incorporated Исход – в никуда. В конце 1999 года казалось, что Exodus Communications ведёт своих инвесторов прямиком на землю обетованную, обещая им манну небесную. Сноска: Exodus английский исход. Событие, описываемое в пяте книге, книга Исход, и связанное с исходом евреев из египетского плена под предводительством Моисея. Примечание редактора. Конец сноски. В 1999 году цена акций возросла на тысячу пять и восемь десятых процента. Достаточно для того, чтобы инвестированные первого января десять тысяч долларов к тридцать первому декабря превратить в более чем сто десять тысяч долларов. Ведущие аналитики Уолл-стрит, включая влиятельного эксперта Генри Блоджета из Merrill Lynch, предсказывали, что в следующем году акции компании вырастут в цене на 25-125%. Наконец, и это было главным в глазах онлайн-трейдеров, наживавшихся на исходе в течение 1999 года, компания трижды состояла дробление акций в соотношении 2 к 1. При таком дроблении компания удваивает количество своих акций и вдвое уменьшает их стоимость, в результате чего каждый инвестор получает вдвое большее количество акций, каждая из которых стоит вдвое меньше. Ну и что в этом такого? Представьте, что вы дали мне 10-центовую монету А я вам две монеты по 5 центов и спросил при этом: "Чувствуете ли вы, что стали богаче?" Вы, скорее всего, сочтёте, что либо я сам идиот, либо считаю дураком вас. Но в атмосфере всеобщего помешательства, царившей в 1999 году в Даткомсовском секторе, Онлайн-трейдеры вели себя так, словно две монеты по 5 центов действительно стоили более 10 центов. Соответственно, известие об очередном дроблении акций тот же увеличивало их стоимость на 20% и более. Почему? Потому что увеличение количества акций в портфеле создаёт у инвесторов иллюзию роста благосостояния. Те, кто приобрёл 100 акций Exodus в январе после дробления в апреле, оказались держателями 200 акций, которые в августе превратились в 400 акций, а в декабре в 800. Эти люди были в восторге, ведь купив всего 100 акций, они вдобавок в кавычках получали ещё 700. Это было чем-то вроде манны небесный, и никто не принимал во внимание тот факт, что каждый раз цена акций сокращалась вдвое. Сноска. Более подробная информация об иллюзиях, связанных с краплением акций, содержится в работе Джейсона Цвейга Spliceville Mania. Мертв 2001 года, страница 55-56. Конец сноски. В декабре 1999 года один ликующий акционер компании Exodus торжествовал в чате: кавычки. "Я собираюсь держать данные акции до 80 лет, поскольку после сотни другой дроблений на протяжении следующих лет я буду близок к тому, чтобы стать генеральным директором этой компании". Кавычки закрываются. Сноска. Сообщение номер 3622 от 7 декабря 1999 года, размещенное на доске объявлений компании Exodus Communications на сайте Raging Bull. Конец сноски. А как обстояли дела с бизнесом, Exodus? Грэм ни за что на свете не стал бы вкладывать деньги в эту компанию, Её выручка выросла с 52,7 млн долларов в 1998 году до 242,1 млн долларов в 1999 году, но в том же 1999 году убытки составили 130,3 млн долларов, то есть вдвое больше, чем в 1998 году. Общая задолженность «Эксодус» составляла 2,6 миллиарда долларов. Причем компания так остро нуждалась в деньгах, что только в декабре заняла еще 971 миллион долларов. Согласно годовому отчету, этот новый долг увеличивал процентные платежи в следующем году более чем на 50 миллионов долларов. Компания начала декабрь, 1999 год, имея на счету 156 миллионов долларов, но даже после привлечения дополнительных финансовых ресурсов на сумму 1,3 миллиарда долларов в конце года, ее доступные денежные средства составили лишь 1 миллиард долларов. Иными словами, бизнес-компания безвозвратно поглотил более 400 миллионов долларов за один только 1900 миллиард. 99 год. Как же компания могла погашать долги? Но, конечно же, онлайн-трейдеров волновало не состояние бизнеса эмитента, а лишь темпы роста цены его акций. Рост этих акций, хвастался один из трейдеров под псевдонимом Launchpad 1999, будет продолжаться вечно. Сноска Сообщение номер 3910 от 15 декабря 1999 года на доске объявлений компании Exodus Communications на сайте Raging Bull. Конец сноски. Абсурдность прогнозов Launchpad 1999, как рост может продолжаться вечно, вновь и вновь заставляет нас вспомнить одно из классических предостережений Грэма. Сегодняшний инвестор настолько увлечён будущими перспективами, что готов щедро платить за них. При этом он забывает, что если ожидаемый результат будет не совсем таким, как запланированный, он может столкнуться с серьёзными, временными или даже долгосрочными убытками. Сноска Более подробно об этом можно прочесть в докладе Грема Новые спекуляции обыкновенными акциями. Смотри приложение 4. Конец носки. Конец истории и компаний. Как сложилась судьба акций рассматриваемых компаний после 1999 года. Акции Emerson Electric в двухтысячном году выросли на 40,7%. И хотя в 2001-2 годах они упали в цене, в 2002 год они закончили менее чем с 4%-ным снижением по сравнению с ценой на конец 1999 года. Акции EMC в 2000 году также росли, заработав 21,7% годовых. Но в 2001 году они потеряли 79,4% стоимости. и ещё 54,3% в 2002 году. В общей сложности падение составило 88% относительно цены на конец 1999 года. А как же прогнозные 10 млрд выручки в 2001 году? Выручка компании AMC за этот год составила всего 7 и 0,1 миллиарда чистые убытки 508 млн долларов. А вот для акций компании Expeditors International медвежий рынок как будто и не наступал. В двухтысячном году они выросли на 22,9%, в 2001 году на 6,5%, в 2002 году еще на 15,1%, и в итоге закончили этот год с 50 однопроцентным приростом относительно цены на конец 1999 года. Акции компании «Эксодус» в 2000 году потеряли 55% стоимости и 99,8% в 2001 году, а 26 сентября 2001 года компания начала процедуру банкротства. Большая часть активов компании была приобретена британским телекоммуникационным гигантом Cable Wireless. В начале 2003 года акции Exodus стоили 1 цент. Это была их последняя котировка.